Глава двадцать седьмая. Дарья крикнула Мэри. Понт расклонился к ней явно недоумевая о причинах ее расстройства, но Мэри проигнорировала его и позвала Дарью снова. Аспирантка со заботливым видом кинулась к ней. Что случилось? спросила она со сметением в голосе, подразумевающим, что я натворила. Мэри отступила от холодильника так, чтобы Дарья могла заглянуть внутрь.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 Не нужно быть профессором генетики, чтобы понять, что нечто помеченное именем жертвы, числом зверей и датой изнасилования — это то, что тебе нужно. Это было что-то важное? — спросила Дарья. Материалы по странствующему голубю? Мэри выхватила из холодильника еще один контейнер. Вот это вот, долбаный странствующий голубь.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 Если бы она сообщила об изнасиловании, возможно, преступника схватили бы прежде, чем он надругался бы над кем-то еще. — Ты не могла предвидеть, что все обернется таким образом, — сказал Понтер. — Очень даже могла, — резко ответила Мэри. — Ты знаешь, кто вторая жертва? — Нет. — Нет, об этом не сообщают. — А что? — Ты должна освободиться от этого бремени.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 Отделяющая ее от священника открылась, и она увидела профиль отца Колдекота, вырисовывающийся на фоне деревянных планок. Простите меня, отче, сказала Мэри, ибо я согрешила. У Колдекота был легкий ирландский акцент, хоть он и прожил в Канаде уже сорок лет. Как давно ты последний раз исповедалась, дочь моя? В январе, восемь месяцев назад. Расскажи мне о твоем прегрешении. Его、вот、тон остался нейтральным, не содержал ни упрека, ни осуждения. Мари открыла рот, но слова не шли. Через некоторое время священник подбодрил ее: "Дитя мое". Мари сделала глубокий вдох и медленно выдохнула: "Я меня изнасиловали". Некоторое время Колдикот молчал.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 Ах, сказал Колдикот, словно ему все стало ясно. Ты, ты забеременела? Ты сделала аборт, дочь моя? Нет, нет, я не забеременела. Колдикот подождал. Не продолжит ли Мэри говорить? Но она молчала, и он заговорил сам. Это случилось благодаря противозачаточному средству? Наверное, в подобных обстоятельствах.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 Через это церковное таинство да наградит тебя Бог покойем и прощением, отпускаю тебе грехи твои. И хотя самое трудное было еще впереди, Мария ощутила, как ослабевает давивший на нее груз. Во имя Отца она пойдет сегодня, прямо сейчас, из сына. Но она не пойдет одна. И святого Духа Мэри перекрестилась. Аминь, сказала она.